Дмитрий Мамин-Сибиряк. «Приваловские миллионы». Спектакль Московского театра драмы и комедии. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Исидор Анинский. Режиссер радио Татьяна Забаровская. Действующие лица и исполнители. «Привалов» Сергей Александрович, Владимир Кабаченко, Бахарев Василий Назарович, семён Бардин, Мария Степановна, жена Бахарева, Клавдия разанова Надя, старшая дочь Бахаревых, Татьяна Махова. Виктор, сын Бахаревых, Олег Горбаченко. Веревкин Николай, адвокат. Леонид Вейцлер. Веревкина агрипина Филиппьевна, Нина Яковлева. Половодов Александр Павлович, Александр Полинский. Половодова Антонина Ивановна, Меркуданова Нонна. Шпигель Оскар Филиппович, Алексей Тимирин. Лиховский Игнатий Львович, Готли Пронинсон Зося, дочь Лиховского Людмила Слижикова Лоскутов, Максим Олег Комиссаров Лепешкин, Федор Шишеев Лука, Лакей Николай Сибейкин В остальных ролях артисты театра Пояснительный текст читает Григорий Шумаков Вы слушали программу «Словесность»